Глава десятая. Танкрет разбудил ее еще до петухов. «Идти сможешь?» — шепотом спросил он. «Я расплатился, а мама с папой, наверное, всю ночь простояли у окон. Они, наверное, и правда беспокоятся. Я смогу. Я справлюсь». Но она переоценила свои возможности. Ей удалось только аккуратно завернуться в одеяло, добрести до конюшни и прислониться к Танкреду. потому что у нее очень кружилась голова и подкашивались ноги. Танкрет еле успел подхватить ее. «Ну вот, и зачем ты сказала, что можешь ходить?» — упрекнул он ее. «Я помог бы». «Я не могу висеть на тебе вечно», — пробормотала она, когда он усадил ее на лошадь. Танкрет сел позади, и она поникла ему на грудь, как увядший цветок. «Можешь хотя бы держаться за гриву?» — спросил он. Она кивнула и ухватилась за лошадь. «Утром все так красиво», — поэтично сказал он. Джессика поморгала, пытаясь вглядеться в красоту, о которой он говорил. «Туман?» — пробормотала она. «Просто густой туман. Это красиво». «Какой туман? О чем ты говоришь? Умоляю тебя, не упади с лошади». Несколько часов спустя танкрет въехал во двор, Габриэльсюса. Старый Вильгельм сын вышел навстречу. Танкрет помог Джессике спуститься на руки верного слуги. Пожалуйста, будь осторожен. Она легкая, как перышко, так что ты справишься. Он спрыгнул с лошади, снова взял Джессику на руки и быстро поднялся под ступенькам навстречу родителям. Мама, у нее кровь. Пробормотал он бледными губами. Зря ты потащил ее, она почти без сознания. Ее даже не показали врачу. Хотя у Ульфильтов есть домашний врач, можешь себе представить? Никому не было там до нее дела, я не мог ее оставить. Они уморили бы ее, взволнованно ответил он. Они вошли в комнату Габриэлы, которую Сесилия приготовила для Джессики. Почему так долго? Нам пришлось переночевать в гостинице. Джессика больше не могла ехать на лошади. «Но там кред. Как тебе пришло в голову тащить в гостиницу порядочную девушку? Ты подумала о ее репутации?» «О чем ты говоришь? У меня не было выбора, она бы умерла. Я просидела рядом всю ночь. В той же комнате? А в какой еще, если мне нужно было присматривать за ней? Мама, ты считаешь, что я мог начать приставать к полумертвой? Я что?» Озабоченное чудовище!» «Все было исключительно пристойно. Даже твои подруги из церковного общества заскучали бы». «Ты хорошо знаешь, что я не состою ни в каком церковном обществе. А теперь осторожно опусти ее на кровать. И вон отсюда. Я сама буду ухаживать за ней», — решительно сказала Сесилия. Танкрет вышел из комнаты. Он на мгновение остановился у двери, У него уже давно не было так хорошо и тепло на сердце. Он даже почти забыл о том, что его ждет в субботу. На следующее утро Джессика проснулась с чувством свободы. Сначала она не понимала, почему. Затем она почувствовала, что голова болит значительно меньше, чем обычно. Впервые за много недель она смогла покрутить ее, не чувствуя острой боли за глазами. Она этого не знала, но так было, потому что уже второй раз за несколько недель она избежала чашки молока, приготовленного Стеллой. Она лежала на высокой кровати под розовым одеялом в изысканной девичьей комнате. Джессика догадалась, что раньше здесь жила сестра-близнец Танкреда. Танкред. Воспоминание об их поездке заставило кровь прихлынуть к щекам. Он видел ее кровь, как же неловко получилось. Она осторожно прикоснулась к себе и поняла, что боль в теле хоть и ослабла, но не исчезла. Так же обстояли дела с животом и суставами. Раздался стук в дверь, и вошла Сесилия с утренним подносом. Джессика никогда раньше не видела такого обильного завтрака. Ломтики хлеба с толстым слоем масла, толстые полоски сыра — куски ветчины размером с тарелку, молоко и яблоки. «Как дела, дорогая?» — мягко спросила Сесилия. «Как спалось?» «Хорошо, спасибо. На самом деле я чувствую себя намного лучше». «Отличные новости. А теперь поешь. Ты сможешь сесть в постели?» Джессика колебалась. «Даже не знаю». «Понятно. Тогда лучше лежи, я помогу тебе с едой». «Интересно, могу я попросить что-нибудь вместо молока? У ульфильтов я всегда получала вечером большую кружку молока, и сразу после этого у меня начиналась сильная боль. А сегодня я чувствую себя намного лучше. Может быть, всему виной молоко?» Сесилия беспечно отвечала. «Я слышала о детях, которые не переносят молоко. Но разве ты не пила молоко раньше?» «Конечно пила, так что это, видимо, глупая идея». «Давай ты все же не будешь его пить на всякий случай, а вместо этого тебе принесут пиво». Джессика боязливо откусила кусочек хлеба с маслом, который ей подала Сесилия. «Танкрет такой милый», — сказала она, помогая Джессике разрезать бутерброд. «Он терпеть не может, когда его называют милым, но я говорю не о внешности». он сказал мне что всегда думал о тебе с огромной нежностью и грустью он переживал что тогда не попросил у тебя прощения он все время спрашивал как у тебя дела может быть я напрасно не дала ему твой адрес раньше но я опасалась теперь танкрет повзрослел а в то время был таким незрелым и темпераментным вдруг он раскрыл бы кому нибудь твое тайное убежище это могло дойти до старика Хольценштейна. И он снова стал бы домогаться тебя. Вчерашний акт спасения — это искупление несправедливости, которую он совершил по отношению к тебе». Джессика кивнула. Она и не думала, что все это время он хранил ей верность. С тех пор у него наверняка были десятки подружек. Она хотела поинтересоваться, есть ли у него в данный момент какая-нибудь особенная девушка, но не смогла себя заставить. Он пришел в ее спальню чуть позже утром, перед тем, как отправиться в свой полк в Копенгагене. В безукоризненном мундире, который очень шел ему, в сверкающей керасе из саблей в украшенных драгоценными камнями ножнах он выглядел подавляюще величественно. Джессика застенчиво попросила его сесть. «У меня всего несколько минут», — сказал он, но тем не менее сел, придвинув стул ближе к кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне давно не было так хорошо», — ответила она. «Спасибо за все». «Я так рад, что привез тебя сюда. Папа говорит, что в Копенгагене сейчас царит настоящий ужас». «Потому что я ушла?» — спросила она, улыбаясь. «Нет», — засмеялся он. «Дина Винсхофер склянется, что план Ульфильта отравить короля — абсолютная правда». А слухи о покушении на Ульфельд – ложь и выдумки. Это вызвало переполох во дворце. Теперь за свою жизнь боится не столько Ульфельд, сколько сам король. Все ворота дворца закрыты, пушки выдвинуты на позиции, и теперь весь центр города охраняется гарнизоном. В отчетах говорится, что паника распространяется по всей стране. Недовольные дворяне из окружения Корфица-Ульфельта, те, кого подозревают больше всего, находятся под пристальным наблюдением. А единственного брата Леоноры Кристины, Вальдемара Кристиана, который недоволен тем, что король лишил его содержания, посадили под домашний арест. Джессика не могла отвести от него глаз. Она снова почувствовала ничтожность и отчуждение. Она попыталась сказать что-нибудь разумное. Это Дина наделала всем хлопот. Скорее всего, все слухи о заговорах выдумала она сама. Но разве можно быть в чем-то уверенным, если никто никому не доверяет? «Да, ты совершенно права», — согласился он, и она почувствовала огромную гордость. «Священнослужители предостерегают прихожан от участия в этом темном и непонятном деле», и пророчат конец света. Кроме того, столкновение короля и гафмейстера может повлечь беспорядки, чего Дания не может себе позволить. В любой момент может начаться война со Швецией. Мирный договор 1648 года не пошел Дании на пользу. Она теперь со всех сторон окружена шведской территорией. В нашей страны сейчас нет времени для гражданских беспорядков. Ты прав. ответила Джессика. Ей понравилось говорить с ним о текущих делах королевства. Но беззаботный веселый тон, установившийся между ними со времен Ютландии, ушел и вряд ли вернется. Он казался ей замкнутым и нервным, и она надеялась, что каким-то образом сможет изменить это. Джессика задремала, когда он ушел, но снова проснулась от того, что кто-то склонился над ней. Это было новое, но знакомое лицо. Она сразу заметила сходство нового посетителя с Танкредом и его матерью. Но глаза этого нового гостя были совершенно особенными. Она никогда таких не видела. Они излучали тепло. Лучезарная улыбка говорила о том, что в присутствии этого человека можно чувствовать себя непринужденно. Она встретила самую чистую и благородную личность из числа людей льда. Он был носителем всех лучших черт своей породы. Но Джессика, конечно, этого не знала. Он был немного ниже ростом и, вероятно, несколько старше Танкреда. У него были темно-рыжие волосы и лазурные глаза, а веселый нос щедро осыпали веснушки. «Привет», — сказал он по-норвежски. Я Матес, двоюродный брат Танкреда, и я дипломированный врач. Я слышал, что ты не совсем здорова. Пожалуйста, расскажи мне обо всем и поподробнее». Он присел на край кровати. И Джессика впервые в жизни испытала сильное желание довериться человеку. Он казался таким заинтересованным, таким сведущим и готовым помочь. Она колебалась. «Опиши мне все симптомы». — пояснил он. — Ты очень истощена, я вижу это, и у тебя выпадают волосы. Тетя Сесилия сказала, что ты также страдаешь от головной боли. Где именно болит? — За глазами. Когда смотрю то в одну, то в другую сторону. Но сегодня мне лучше, чем когда-либо с тех пор, как я заболела. — Понятно. Что еще? — У меня болят плечи и позвоночник, а еще суставы. «Колени, лодыжки, запястья, пальцы!» Матес снял одеяло и ощупал ее плечи и сухожилия на шее. «Да, я определенно чувствую какие-то узлы. У тебя болит живот?» «Да, очень сильная боль по ночам, после того, как я выпивала чашку молока, которое приносили с кухни. Поэтому сегодня я его не пила». На самом деле мне намного лучше. Тетя Сесилия сказала, что у тебя было сильное кровотечение. О, Боже! Неужели она говорила с ним об этом? Но он смотрел так спокойно, естественно и приветливо, что стыд тут же утих. Джессика опустила глаза и пробормотала. Они приходят нерегулярно и с сильной болью. «И ты теряешь много крови», — сказал он. «Как долго это продолжается?» Трудно сказать. Может быть, три или четыре месяца. Так долго? И ты не ходила к врачу? Так-так-так. Для начала проверим вот что. Ты говоришь, что сейчас чувствуешь себя лучше. Хватит ли у тебя смелости выпить кружку молока? Просто чтобы посмотреть, вернется ли боль. Джессика кивнула. Конечно. ответила она дрожащим голосом. «Хорошо, его принесут. Через какой промежуток времени становится больно?» «Я точно не знаю, потому что после этого сразу ложусь спать. Но, наверное, через час». «Тогда я вернусь через час, и мы посмотрим, что будет. Только не волнуйся, мы поставим тебя на ноги, будешь еще красивее, чем раньше», сказал он с сердечной улыбкой. И Джессика отважилась осторожно улыбнуться. Ей подали кружку молока, она мгновение смотрела на нее, а затем решительно выпила. Сесилия вошла, чтобы перестелить белье. «Простите, что испачкала простыни», застенчиво сказала девушка. «Забудь. Я могла бы послать сюда горничную, но, думаю, мы справимся сами. Ты и я. А пока поболтаем». «Спасибо», — пробормотала она. «Ты выглядишь лучше, Джессика. Твои глаза заблестели. И лицо не такое изможденное, как в доме Ульфельтов. Конкрет шлет тебе привет. Он попробует вырваться со службы завтра вечером, чтобы посмотреть, как у тебя дела. Он отвечает за тебя и просил слушаться Матеса, так ты скорее поправишься». «Я постараюсь», — улыбнулась Джессика. В этом доме она чувствовала себя спокойной и в безопасности. Если бы только можно было остаться здесь. Но она не хотела быть обузой для семьи и не хотела расстраивать маленькую Элеонору Софию. Маттея свернулся через два часа. Джессика обрадовалась ему. Она много думала об этих теплых глазах и хотела увидеть их снова. «Ну как?» — спросил он. «Отлично». Улыбнулась она. «Я все еще чувствую слабость, едва могу пошевелить пальцем, но невыносимой боли в голове и животе больше не было». «Значит, дело было не в молоке. Это хорошо, и тебе нужно есть, чтобы восстановить свои силы». «Но чем я болею?» «Я пока не могу этого сказать, но теперь, когда мы исключили молоко», Я дам тебе кое-какое лекарство, которое непременно поможет. Каждый день ты должна будешь есть кашу. Эта каша отвратительно на вид и ужасно на вкус, но она обязательно поможет. Я с удовольствием съем старые обедки, если это поможет, сказала измученная Джессика. А что будем делать с язвами? В каше есть компонент, который их исцелит. Чем больше ты съешь этой каши, тем скорее поправишься. Мы с Сесилией приготовили ее специально для тебя. Обещаю, что будешь ее есть. Обещаю. Большое спасибо за помощь, господин барон. Нет, нет, зови меня просто матес Но вы ведь барон? Он рассмеялся. Только наполовину. Моя мать простого происхождения, но в душе она гораздо благороднее большинства аристократов. Я обожаю ее. Уверена, что это взаимно, — улыбнулась Джессика. Я рад, что ты улыбаешься. Это хороший знак. Мне было очень страшно, — откровенно призналась она. Но теперь чувствую, что угроза миновала. Матес посмотрел на нее серьезно. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Сесилия и Александра ждали его в гостиной. Ну? Матес посмотрел на них мрачно. «Я так и думал. Молоко ни при чем. Все симптомы указывают на то, что ей давали медленно действующий яд». «Яд? Ты уверен? И это вряд ли вышло случайно. Она больна уже почти четыре месяца». «Но ты не хочешь этому верить?» — спросил Александр. Матеас улыбнулся. Я предпочитаю хорошо думать о людях. Мы это знаем. В доме Ульфельтов у Джессики Кросс есть непримиримый враг или даже враги. Не могу представить, кому и зачем понадобилось травить бедняжку, сказал Александр. Она безобидная, скромная девушка. Если кто и мог всерьез охотиться за ней, так это граф Хольсенштерн, но вряд ли он захотел бы ее убить. Он охотился бы по другим причинам. По каким? «Это жирный старый кот!» Криво усмехнулся Александр. «Тогда понятно. В любом случае посмотрим, как сработает каша. Сочувствую девочке, на вкус она ужасна». «Эй, матьевс!» — хихикнула Сесилия. «Не смей так говорить о лучшем экстракте дедушки Тенгеля. Ты приехал отдыхать, а тебя принудили работать. Прости нас». «Не извиняйся, я заинтригован этой историей». Кроме того, как я понял, для Танкреда эта девушка кое-что значит, поэтому я очень рад помочь. Сесилия посерьезнела. Честно говоря, Танкред ничего не говорит о девушках. Два года назад он влюбился в Джессику, но до вчерашнего дня они не общались. Знаешь что, он так сильно изменился за это время. Его теперь не узнать. Кто бы мог подумать, что наш милый, ребячливый, весельчак Танкред превратиться в столь жесткого и замкнутого человека, фанатичного солдата. Надеюсь, он скоро приедет. Как Габриэла. Она собирается к нам в гости? Джессика боролась с кашей, которая, как и обещал Матиас, оказалась абсолютно отвратительной на вкус. Она жевала ее передними зубами, стараясь выделить как можно больше слюны, делала глубокий вдох и проглатывала. И вскоре произошло чудо: голова болела все меньше, а боль в животе исчезла совсем. Матеас приходил несколько раз в день и массировал ей шею и плечи. Было больно, но помогало. Ты напряжена из-за головной боли, сказал он. Это скоро пройдет. Джессика наслаждалась прикосновениями его теплых рук. По телу разливались истома и расслабление. В ее бедных мышцах восстанавливался кровоток, и боль утихала. На язвы Матиас наложил припарку из овсянки. Она была такой липкой, что Джессика едва могла двигаться. Вскоре язвы затянулись и больше не появлялись. Джессика ликовала. Подумаешь, потерпеть на теле липкие блинчики — это ерунда. Ее суставы все еще болели, да и чтобы набрать прежний вес, нужно было время. однако все остальное ее больше не беспокоило, прекратилось и кровотечение. Конкрет не приехал ни в день, когда обещал, ни на следующий. Очевидно, что-то происходило в королевском дворце, где он нес службу. Однако Джессика с нетерпением ждала его появления. Она попросила у Сесилии зеркало и ахнула, увидев, как ужасно выглядит. Матиас был прав. От ее роскошных волос мало что осталось. И как она их не укладывала, прическа получалась не очень. Танкрет все не появлялся. Джессика была готова разрыдаться от досады и разочарования. Она даже отказалась от овсяных примочек Матиаса. Но танкрет не появился и на следующий день. Днем позже ей разрешили ненадолго встать с постели... И это было приятно, потому что девушка крепла с каждым новым приемом жуткой каши. Она уже легла спать, когда услышала в холле его голос. Она почувствовала волнение и счастье. Вот он и пришел. Она услышала его шаги по коридору, села и поправила волосы. Он вошел, хорошо сложенный, высокий и величественный. Но счастливым он не выглядел, скорее наоборот. Он попытался улыбнуться ей, но улыбка получилась кривой и вымученной. Привет, сказала она небрежно. Тебя не было довольно долго. Опоздал на семьдесят два часа. Впрочем, это такая малость по сравнению с вечностью. На этот раз он улыбнулся по-другому, весело. Разве ты не знаешь, что важные люди всегда опаздывают? Вот и я. Задержался. Он сел на край кровати. «По службе? Что-то во дворце?» «Нет, на службе все в порядке». «Это из-за того человека?» «Да». Он грустно посмотрел на нее. «Если бы я только мог рассказать тебе все». Он выглядел таким удрученным и сидел так близко, что, удивляясь собственной дерзости, Она нежно и быстро погладила его по щеке. Она прикоснулась к нему. Она никогда так раньше не делала. Но танкред был еще проворнее. Он поймал ее руку и поцеловал в ладонь. «Джессика, ты так утешаешь меня. Как хорошо, что ты здесь!» Прошептал он. От волнения она ничего не ответила. Он нежно положил руки ей на плечи и притянул ее к себе. «Не прикасайся ко мне, я вся в овсянке», — воскликнула она. Он смеялся до слез. Джессика тоже рассмеялась, увидев, что он снова в хорошем настроении. «Ясно, проделки Матеса, его знаменитые припарки». Улыбнулся он, успокоившись. «Он лечит ими все, и это на самом деле помогает». «А как дела с остальным?» Мама сказала, что ты хорошо кушаешь. Я это вижу. «Матес мне помог», — сказала она с лучезарной улыбкой. «Твой кузен — фантастический человек». Да, слава богу, он у нас есть. Затем он вопросительно посмотрел на нее. Сначала она не поняла, какой вопрос он мысленно задавал ей. А когда поняла, умолкла. Но, наверное, она все-таки ошиблась. «Вопрос с Ульфельтом решен», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Какой вопрос?» Джессика задумалась о своем и не поняла, о чем вообще речь. До них с Леонорой и Кристиной наконец дошла информация, что Дина обвиняет их в том, что они хотят отравить его величество. При этом она утверждает, что она слышала об этом, находясь в постели Ульфельта. Мне кажется, Леонора Кристина больше всего расстроена изменой мужа. Суд Копенгагена теперь вызывает и Дину, и Корфица на слушание. Дело будет рассматриваться публично, перед ратушей на Гамельторф. Неужели кто-то воспринимает эту женщину всерьез? Дело не в ней. Злоупотребление Ульфильта секретно расследует Государственный совет. Он под жестким контролем. Это весьма серьезно. «Если окажется, что он и вправду замышлял что-то против короля, я ему не завидую». «Но как удастся сохранить расследование в секрете, если мы с тобой уже все знаем?» Он улыбнулся. «Ну, мы же не побежим рассказывать все Гафмейстеру и его супруге. А главное, чтобы они этого не знали. Но я замучил тебя разговорами о работе. Отдыхай». «Совсем ты меня не замучил», — с тревогой перебила она Но ты еще не видел родителей. Прости, я об этом не подумала. И снова типичная Джессик. Сказал он, качая головой. Прощаю, последний раз. Когда ты научишься озвучивать свои желания. Я хочу, чтобы ты остался со мной на всю ночь. Сказала она, отсекая возможность передумать. Конкретно я не имела в виду ничего такого, просто очень соскучилась. Я ждала тебя. Бесконечные семьдесят два часа. «Малышка», — сказал он, гладя ее по волосам, В другое время, при других обстоятельствах, я был бы счастлив ответить согласием на твое предложение, но сейчас я лысый тущая ничто, поэтому ты уходишь». Но он только покачал головой. Над моей головой висит дамоклов меч. Я не могу принимать сейчас серьезные решения, пойми. Ну, конечно. На что я надеялась? Покрытый язвами скелет. Кому такая нужна? Любому. Ты прекрасна. А будешь еще прекраснее, когда поправишься. Да и дело в данном случае совсем не в этом. Она почти потеряла нить его странной логики. Я два года... Просыпался среди ночи от стыда за свое поведение там, в Ютландии. Жалкий молокосос. Я обидел лучшую на свете девушку. Но сейчас, после того, как увидел твои язвы и все остальное, я чувствую гораздо более сильную и глубокую связь с тобой. Это правда? Это больше, чем правда. Это истина. Мне никогда так сильно... Не хотелось разговаривать с кем-то, заботиться о ком-то, делиться опытом, хорошим или плохим. Теперь я чувствую, что мы с тобой знаем друг друга. Мы видели худшее друг в друге и приняли это. Разве не так? Так. Она смутилась и хотела спрятаться под одеяло, но он сидел на ее ночной рубашке, и это было невозможно. и она просто смотрела ему в глаза, ни на секунду не отрываясь. Кстати, мама получила письмо от тети Урсулы. Она пишет, что граф Хольсенштерн умер. Он напился, упал, ударился головой и скончался на месте. Так что теперь ты можешь жить в Аскинге, если хочешь. Джессика не ответила. Ее не радовала смерть другого человека, даже если это был Хольсенштерн. «Бедная Стелла», — сказала она. «Да, бедная Стелла. Тетя Урсула пишет, что ее давно нет дома, и никто не знает, где она. Графа похоронили без нее. Но дела на ферме идут очень хорошо». Сесилия просунула голову в дверь и сказала. «Танкрет, дай девочке отдохнуть. Ужин на столе и остывает». «Уже иду, мам!» — сказал он и встал. «После ужина мне придется вернуться в Копенгаген. Не знаю, когда мы теперь увидимся, но я буду стараться». «Уж пожалуйста, постарайся». «И спасибо, что зашел на здоровье», — улыбнулся он. Семья ждала его за обеденным столом. «Как у нее дела, Матес?» — спросил он, обняв кузена, который поднялся ему навстречу. «Чем она болела?» «Это не болезнь», — ответил тот. Ее травили регулярно несколько месяцев. В этом нет никаких сомнений. Боль в животе и голове указывает на прямое и сильное отравление. Все остальное — боль в суставах, выпадение волос, язвы и кровотечения, появилась от общего ослабления организма. Травили? Но кто и за что? Откуда же мне знать? Она туда не вернется. решил Танкрет. Сесилия вздохнула. «Это не понравится Леоноре Кристине. Она написала мне уже два письма с вопросом, когда Джессика вернется. Маленькая Леонора София больше никого к себе не подпускает. Она грубая, упрямая, каждый день устраивает истерики и ждет возвращения няни». «Девочке четыре года?» — спросил Матиас. «Такое поведение вполне естественно». Дети очень ранимы и еще не умеют выказывать чувства правильно в этом возрасте. «Но хочет ли Джессика туда возвращаться? Она знает, что ее травили?» — спросил танкрет. «Она переживает из-за того, что не может работать». «Она вернется из чувства долга», — сказал Александр. «Но ее там травили!» — Александр спокойно ответил сыну. «Дорогой танкрет». Зачем кому-то понадобилось бы травить безобидную Джессику? Скорее всего, яд предназначался не ей, она случайная жертва. Или все произошло по нерадивости кухонных слуг. Если она будет осторожна с тем, что ест и пьет, то вряд ли окажется в опасности. Ну а если она снова почувствует прежние симптомы, то сможет уйти с чистой совестью. Когда организм Джессики окончательно очистился от яда, она быстро пошла на поправку. Ее волосы снова начали расти, а кости уже не проступали сквозь кожу. Язвы зажили, и в припарках из овсянки больше не было нужды. Джессика становилась прежней, стройной и нежной. Танкрет приходил так часто, как только мог. Это случалось редко, и все же теперь он бывал в Габриэльсьюсе гораздо чаще, чем раньше. Его родители были рады этому, но они прекрасно понимали, в чем причина. Тем не менее, все видели, что, несмотря на то, что Джессика поправляется, настроение Танкреда не улучшалось, напротив, он впал в мрачное безразличие, которое тяготило всех. Однако, когда его спрашивали о причинах дурного настроения и предлагали помощь, он решительно отрицал, что его что-то беспокоит. Он стал избегать родителей. И они не знали, что и думать. Затем, в июле, наступил день, когда Джессика почувствовала себя совсем хорошо. Ей было даже лучше, чем до того, как она заболела. Матеес был чрезвычайно доволен ее выздоровлением. Танкрет умолял ее не возвращаться в дом Ульфельтов. Они сидели в Габриэльсхюсе под тенистыми деревьями на краю пруда. Сесилия разводила там уток и гусей. Джессика рассматривала свои руки. «Я не боюсь гнева Леонора Кристины, но Элеонора София нуждается во мне, и для меня это важно. Я что-то значу для другого человека. Я чего-то добилась. Я полезна». А ты хочешь, чтобы я превратилась в сварливую старую деву, которая только всем мешает? Джессика, о чем ты говоришь? Но это правда танкрет. С тех пор, как умерли мои родители, я чувствовала себя неприкаянной, Ходила повсюду, как тень. Понимаешь, что я имею в виду? Но Аскинги твой! Я никогда не чувствовала себя его хозяйкой. Хольценштерны вели себя очень властно. Было ощущение, что это я живу у них из милости, а не они у меня. Но теперь все иначе, — она задумалась. Нет, я все равно не хочу возвращаться туда. Сама не знаю, почему. Я не чувствую, что там я дома. Здесь мне гораздо лучше. Но я не могу бесконечно сидеть на шее у твоих родителей. Почему нет? Они очень хорошие люди, но кто я им? С какой стати они должны заботиться обо мне? Не хочу быть обузой. Ты не обуза. Ну, а что насчет меня, Джессика? Разве я не в счет? Она задумчиво повернула к нему лицо. Хотела бы я знать. Ты загадка, танкрет. Закрытая дверь. Он вздохнул. Утка ответила ему кряканьем. Я просил бы твоей руки, Джессика. Но я не могу. Я в ловушке, если бы я только мог. Но я не имею права впутывать тебя в это. Спасибо, Танкрет. Я слышала это неоднократно. Он обхватил ладонями ее лицо и заглянул в глаза. «Джессика, я хочу этого всем сердцем!» «Танкрет!» Пробормотала она, ее глаза сияли, как звезды. Он отпустил ее. «Ну вот как можно быть романтичным, если утки все время крякают?» Джессика расхохоталась, и он улыбнулся вместе с ней. «Пойдем», — сказал он, протягивая ей руку. «Если ты решила вернуться в это ядовитое семейство, то тебе пора ехать, пока городские ворота не закрылись. И моя мать хочет поговорить с тобой перед уходом». Когда женщины остались наедине, Сесилия сказала примерно то же, что и ее сын. Тебе обязательно ехать туда, Джессика. Мы с Александром будем скучать по тебе и переживать за тебя. Я чувствую себя виноватой в том, что отправила тебя туда. Это не лучшее место для работы ни с точки зрения здоровья, ни с точки зрения политики. Апала Ульфельтов неизбежна. Что будет с тобой? Спасибо за добрые слова, Сисили. Мне было очень хорошо здесь с вами. Но я уже сказала Танкреду, я не могу только брать. Я должна и отдавать. Ты так хорошо повлияла на Танкреда. Правда? Несколько удрученно спросила Джессика. Конечно. Он сейчас не в себе, и никто не понимает, почему. Но если кто-то и может вернуть его в прежнее русло, то только ты. Джессика опустила глаза. «Похоже, он мне не доверяет». Сисилия накрыла ладонью руку Джессики. «Я знаю, что ты чувствуешь, но за его мужественной и величественной внешностью все еще скрывается мальчик, который уверен в себе гораздо меньше, чем может показаться». Джессика кивнула. «Он не умеет терпеть невзгоды». «Да, но со временем это пройдет». Жизнь была слишком легкой для него. Взросление и ответственность стали для него шоком. Но он прекрасный человек. Вступил из за любимого Джессика. Не спорю. Однажды он всех нас удивит. Пусть только научится усваивать уроки жизни. Поэтому прошу тебя, Джессика, не бросай его на произвол судьбы. Помоги ему, если можешь. Ты... «Так хорошо действуешь на него! Я мечтаю об этом! Мечтаю помочь ему!» — прошептала Джессика, и ее глаза наполнились слезами. «Но он мне не позволяет».